Карина Демина. Хозяйка большого дома. Глава первая. Младенцем Райдо нашел на кухне. Не спалось, давненько уже не спалось. Ночью б о л ь н а ступала, и порой Райдо казалось, что все его тело и без того сшито из лоскутов. Вот-вот рассыплется. Он открывал глаза, пялился в потолок по темноте, серый, грязный и в разводах, вытягивал руку не то пытаясь дотянуться до этого потолка, не то просто убеждаясь, что еще способен шевелить руками. Малейшее движение отзывалось болью и Райда с непонятным ему самому удовлетворением изучал ее оттенки, гадая. Когда же все закончится? Доктора утверждали, что прогноз хороший, и с наступлением зимы разрыв цветок уснет. Правда, когда Райда спрашивал, что будет весной, они отводили взгляд. Без толочи. Он знал, что умрет. Так какая разница? Зима, весна или вот осень? Дожди седьмой день кряду. Райда считал дни, зачеркивая их красным карандашом на обоих. Поначалу ему казалось, что он не протянет хоть сколько бы то долго, но вереница крестов у кровати росла, и теперь Райда нашел очередное развлечение. Рассматривал их, пытаясь вспомнить день, который был скрыт за тем или иным крестом. Получалось хреново. У него всегда получалось хреново с памятью. А уж теперь, когда эта самая память здорово отравлена алкоголем, бутылка на полу. Первое время Дайна ставила бутылку на столик, хороший столик, аккуратный, под белой скатеркой и кружевной салфеткой, которую Дайна старательно крахмалила, но от салфетки все одно тянуло щелоком и еще чем-то, что в безумной голове Райда прочно увязывалось с госпиталем. Зермо. п о л н о е салфетку он ж о к и скатерть и столик попытался, а вот бутылку оставил у кровати. И сейчас он руку спустил, зашевелил пальцами, пробуя нащупать горлышко. Не давалось, а когда д а л а с ь поскудиная такая, то обнаружилось, что бутылка пуста. И от этой жизненной несправедливости Райда в з в ы л мысленно. Выть вслух не позволяла гордость. зацепившись рукой за изголовье кровати м е т а л л и ч е с к о е витое раздражавшее острым запахом холодного железа который под д о ж д я м сделался особо резким Райда сел голова кружилась сколько он выпил много но недостаточно много чтобы уснуть бутылка позвал Райда щурись ты где ц ы п ц ы п ц ы п должна быть в комнате всегда имелся запас Дайна следила, ставила где-нибудь поближе к кровати и Райда, опустившись на четвереньки под кровать, загляну. л Пусто. А нет, что-то виднеется под столиком. Далеко. И Райда не дойдет. Или все-таки дойдет, если на четвереньках. Раз, два. Стоя т ь тяжело. И тело того и гляди развалится. Но ничего. Как ни будь, пусть лучше развалится с вискарем, чем без него. И эта бутылка оказалась пустой. Вот гадство, сказал Райда и добавил пару слов покрепче, потому как ситуация располагала. Он поднялся, опираясь на несчастный столик. Комната качалась, или Райда качался. Нажраться успел. Матушке бы не понравилось. Матушка бы укоризненно покачала головой и быть может сказала бы, что Райда следует взять себя в руки, и он взял и даже постоял, опираясь на подоконник, пялись в окно. Темное, рама белая, свеже выкрашенная, а горю ь тянет, но не от рамы, от стены. Дом горел давно, наверное, вечность тому, поскольку на войне время идет совсем иначе. Но война позади и дом. подлатали, прежде чем вручить Райда законная награда и радоваться бы, а он чует шрамы, которые странным образом роднят его и этот альвийский особняк, но сочувствия не испытывает. Порой Райда начинало казаться, что он вообще утратил способность испытывать какие-либо эмоции помимо раздражения, да и то постепенно утопало в море виски. Да. О виски думать надо, о бутылках, бутылочках, которые прячутся на кухне, в погребе. Райда точно знал, что виски Дайна запирает, не от него, но от Ната, который еще слишком молод, чтобы пить. Смешно, воевать с ним молодо, пить. у й но Райда знает, куда убирают ключ. И вообще он хозяин в доме. Дом был живым. И тоже мучился б о л ь ю которую доставляли, что старые раны, что новые жильцы, неспособные их зарастить. Весной я сдохну, пообещал Райда, проводя ладонью по шершавой стене. А ты напротив оживёшь. Я оставлю завещание, чтоб тебя подкормили и вообще к крысе в о й матери всё. Дом молчал, спал уже. Если так, то ему повезло. Райда тоже поспал бы хотя бы пару часов, но для этого нужно виски, которое немного приглушит боль и плевать, что и сон его будет пьяным. Главное, что этот сон, в принципе, будет. Сейчас я соберусь с духом и дойду до двери. Можно было бы кликнуть Ната, он бы сгонял за виски, но Райда только представил встревоженный взгляд мальчишки. в котором и страх, и надежда. Интересно, на что он надеется? И скрытая жалость. Жалости он не хотел. Чего жалеть? С каждым могло случиться. И жаль, что сразу не умер. Был бы героем, а так кто? В затянутом дождями стекле отражался он, герой, тихий алкоголик, который живет от бутылки до бутылки и ради бутылки. Вода размыла шрамы и черты, исказила, и Райда провел по стеклу ладонью, а потом влажный, пахнущий этим самым затяжным дождем, лицо оттер. Нет уж, пусть над спит, у него свои кошмары, а кошмары д е л о личное, можно сказать, интимного свойства. И Райда не настолько ослаб, чтобы до кухни не добраться, главное, ночной горшок не задеть, а то грохоту будет. Тоже придумали ночной горшок ставить. Он не лежачий пока. Когда-нибудь к весне ближе, может тогда и хватит силы духа и з б а в и т ь и себя от мучений и близких от невыносимого ожидания. Мысль о смерти была настолько притягательной, что Райд а остановился. А чего, собственно говоря, он тянет? Ночь тихая такая, спокойная, подходящая для того, чтобы сдохнуть. Вот только нахрен, с чувством произнес Райда, делая осторожный шаг в сторону двери. Нажрусь и отосплюсь, а там зима. Слышишь ты, тварь? То, что сидело внутри, прорастая, раздирает тело. Точно оно не в достаточной мере разодрано было, не отозвалось. И ладно, и к лучшему. Когда оно отзывалось, Райда приходило изакусывать руку, чтобы позорно не зарать, о а сейчас о р а т ь нельзя, разбудит. Сейчас надо осторожно добраться до двери и от двери до лестницы, которая вниз ведет, двадцать две ступеньки. Что такое двадцать две ступеньки? На каждую у него слово найдется доброе, матерное. Главное, чтоб шепотом, чтоб осторожно. И дом, решив п о д ы г р а т ь замирает. Не с к р и п я доски паркета, не вздыхают трубы. Ветер, свивший в пустых каминах гнездо, и тот п р и м о л к И ладно. Некогда огромный холл в темноте выглядит бесконечным. Темные стены, черные зеркала, а картин нет, сожгли. Это ж какими уродами надо быть, чтобы сжечь картины? Райда точно знает, были. Он рамы нашел и обрывок пейзажа у себя спрятал. Зачем? А просто так. В детстве он камни красивые собирал и осколки стекла и прочий хлам, который тогда казался драгоценным и теперь вот захотелось сокровищ. Дайна сказала, что на чердаке сохранилась пара сундуков со старыми вещами и надо бы их глянуть, разобрать, выкинуть ненужное. Райда запретил их трогать. Он бы сам добрался до чердака, но туда дальше, чем до кухни, а сил у него не так и много. Дом качает, укачивает. Если прилечь, то и колыбельную споет. Райда бы прилег, только ведь знает, не уснёт без виски. Темный коридор, и дверь приоткрыта. Аромат свежего хлеба и еще мяса, которое привозили тушами. И разделывали тут же на старый почерневший колоде молоко, ароматные травы, дождь. Приоткрыто окно. Должно быть, кухарка оставила, пытаясь избавить кухню от дыма, который пропитал здесь все. Старая печь ч а д и л а и дымоходы по-хорошему следовало бы почистить, как-нибудь потом, зимой, например. Глядишь, зимой он и вправду немного оживет. А сейчас р а й д а добравшись до окна, на подоконнике расплывалась темная лужа, прижался лбом к холодному стеклу. Хорошо, дышать легко. Он и не понимал, насколько ему не хватало воздуха и воды. Пусть вода эта холодна, каждое прикосновение почти ожог. Но до чего хорошо! И умирать он погодит, подтянет еще немного, день или два, десять, сто. Сколько получится? Не ради себя, но ради таких вот мгновений, когда он Райда чувствует себя почти живым. Присев, он коснулся пальцем лужи, провел по ней, ощущая и воду, и шершавую поверхность подоконника, обернулся и увидел младенца. Точнее Райда не сразу понял, а что это именно младенец. Так, груда трепья. Кухарка забыла. Она никогда ничего не забывала. полнотелая розовая женщина до того плотная, что Райда не мог отделаться о т чувства, что собственная шкура ей тесна. Она носила серое платье и белые фартуки, которых было ровно семь штук на каждый день недели свой. По пятницам кухарка замачивала фартуки в щелоке, а по субботам кипятила старую колоду перед рубкой мяса. Она обязательно о б д а в а л а кипятком, а стол скоблила. с какой-то маниакальной страстью и уж точно не стала бы оставлять на нем грязные тряпки, а тряпок несло у б о р н ы й и запах этот до того скрытый средь иных обычных кухонных вдруг стал резким. а р а й д а подумал, что, наверное, ему мерещится, предупреждали ведь, что разум его, з а т у м а н е н н ы й больью и выпивкой, способен играть злые шутки. Надо же, пробормотал Райда. Отступая от подоконника до стола, он добрался и, вытянув палец, ткнул т р я п ь е м о к р а е г р я з н о е и Райда зажмурился, убеждая себя, что ему все-таки примирещилось. Но нет, т р я п ь е не и с ч е з л о Младенец тоже. Он лежал тихонько, уставившись на Райда огромными какими-то стеклянными глазами. Ты кто? Райда осторожно потянул за тряпку. которая похоже некогда была старой шалью. Нет, я понимаю, что ты не ответишь. Просто привык разговаривать. Особо тут поговорить не с кем. Младенец моргнул как-то медленно, а чего стало понятно, что и это действие стоило ему немалых усилий. л и ч и к о его в полумраке, представлявшееся одним белым пятном, исказилось, рот приоткрылся, обнажив белесые десны. но младенец не издал ни звука, х сказал Райда, потому как ситуация требовала слов, а в голове было пусто, не считая, конечно, привычного уже шума, рожденного исключительно х м е л е м Ну, здравствуй, что ли? Шаль он развернул влажная и трепье под ней темная, п р о в о н я в ш а я Это надо снять, а то простынешь. Ты не дома и у меня опыт есть. Я с детьми д е л а и мел. У меня племянники, между прочим, трое или уже четверо. Он разворачивал тряпку за тряпкой, а младенец смотрел. Видел ли? Тощий какой, или не тощий а неправильный младенец. Младенцам Райда знал это совершенно точно. Полагается быть белорозовыми и толстыми, с перетяжками на ручках и ножках, с округлыми животами и кисло-сладким запахом молока. А этот раздувшийся живот, пузырь и неестественно тонкие ручонки, ноги, веточки, ступни на них, словно на нитках висят, и кожа бледная, холодная. Да ты замерзла, Райда торопливо р в а н у л рубаху, забыв, что давно уже не способен снять ее сам. Ложь, вполне вот способен и снять, и разодрать ворот. Ничего, Дайна заштопает. или новую купит в конце концов что такое рубашка пустяк или многое если тёплое Райда торопливо разослал её на столе младенца он брал осторожно опасаясь что стоит прикоснуться и тот исчезнет или умрёт он ведь почти уже умер дышит еле еле но в руках слабо шевельнулся вот так мы с тобой сейчас Он заворачивал найденную шев рубашку, радуясь тому, что рубашка эта теплая, и огромная, хватит, чтобы укутать с головой. На макушке топорщились темные волосики, и пахло от них лесом осенним, в о л г л ы м который виднелся за краем поля. И в первый день еще Райда сумел до него добраться, сел на о п у ш к е и дышал, смотрел на сине-зеленые лапы елей, на стволы их покрытые мелкой чешуей коры. на янтарные слезы ишь и маленькая мы сейчас он совершенно растерялся вдруг поняв что не представляет себе что делать дальше сейчас мы Ната надо позвать или Дайну или кого-нибудь но в доме кажется никого больше и нет значит Ната пусть берет лошади в город за треклятым доктором который и з р а й д а своими советами душу вынул Райда доктор не нужен А малышка умирает, и как знать, дождется ли помощи? Он уже открыл рот, чтобы заорать не имя, но просто заорать, доораться до кого-нибудь в р а с т р е к л я т о м пустом доме, слишком большом для одного, когда сзади раздалось шипение, и р а й д о г л я н у л с я о т р о и е почти с д о х л о Оно умирало давно, и по-хорошему следовало бы отпустить его. Но и л а продолжала делиться силой. Но зачем? Не знала. Она потерялась и умерла, наверное, еще тогда, прошлой осенью. А то, что осталось, не и л ы Оно иррационально. Оно ненавидит отродье и все-таки не способно его бросить. Оно боится одиночества. Ила засмеялась, прижимая сверток, который давно уже перестал плакать, груди. Смех колотал в горле, колючий, горький и еще, наверное, безумный. Но разве здесь был хоть кто-то, кто способен испугаться ее безумия? Никого. Наверное, она могла бы остаться здесь, м е ж корней старой ели, которая растопырила колючие лапы. Хоть какая-то, а защита от дождя. Он начавшийся неделю тому все шел и шел, влажный воздух, влажные листья, сопревшие темно-бурые, но если закопаться в них, становится теплее, в сон клонит, и иногда Ила позволяет себе поспать, правда недолго, просыпается от голода и еще потому, что от р о д и е в н о в ь подходит к самому краю нить его жизни и без того тонкая. ныне вовсе стало п а у т и н о й из тех старых, которые рвутся не прикосновением, дыханием, дыханием и спасаются. Илла наклоняется к бледному лицу, стараясь не замечать черт его, раскрывает губы и вливает в разъявленный рот от р о д ь я еще немного сил. Если умирать, то вдвоем, а там какая разница в дождели, в снегу, до которого уже недолго, а еще раньше, предупреждая. Ударят морозы, и лес окончательно провалится в глубокий сон. Силы иссякнут, и закончится эта нелепая, самой и л а я непонятная борьба. Давно пора бы, а она все живет. Вчера, позавчера и за день до того и дни сплетаются бесконечной вереницей. Дни забрали лето и удобную обжитую нору, заставив пробираться к дому, который Предатель стоит, будто бы и не случилось ничего. Она в ж а л а с ь в листву, мокрая, и одежда мокрая, и трепье, в которое завернуто отродье, тоже мокрая. А в доме сухо. Он ведь рядом. и л ы знает и эту ели поле и тропу, которая верно не заросла. На кухне всегда оставляли дверь открытой. Глупость. и л ы трогала языком клыки. с о в а т ь с я туда безумие! Ветер тронул еле, та покачнулась, стряхивая с в е т в е й воду. с о в а т ь с я одно безумие, оставаться другое. И какое из двух будет менее болезненным, если остаться, от р о д ь е т о ч н о ночь не протянет, а в дом можно попробовать войти тихо и тихо же выйти. и л о ведь немного нужно еды. Для нее и для отродья, к о т о р а я смотрит, ждет и, наверное, смирилась уже. и л а легла рядом, закрыла глаза, прислушиваясь к шелесту дождя. Она попробует, просто попробует, не ради отродья, но потому, что сама нуждается в еде. Надо только подождать, когда наступит вечер. Солнце утонуло в небесных х л я б я х и закат отгорел тусклый, разбавленный. Темнота же получилась кромешную. Илы не нужен был свет, она тропу помнила распрекрасно шла, кралась едва ли не на цыпочках. С поля кукурузу так и не убрали, стебли ее терлись друг о друга, шелестели, ложились под ноги, тонули во влажной земле и тропа вихляла. А дом не приближался, он появился как-то вдруг, темный громадиной. Иле замерла на краю, разглядывая его жадно, пытаясь понять, что же изменилось. Ничего. Белые стены, черные прямоугольники окон, фриз и крыша двускатная, которая, наверняка, вновь подтекает. А северное крыло выпустило тонкие хлысты неурочных побегов, и они у п р я м о держали глянцевую листву, точно надеялись остановить зиму. Облетят, подмерзнут. И ладно бы только они, но ведь и корни, не прикрытые шубой, о п а д а пострадать способны. Ила едва вновь не рассмеялась, поняв, о чем она думает. Дом – это больше не ее дом. Он предал, как предали все, что люди, что вещи. Бывает. Раньше она не знала, что только так и бывает. К дому и л а пробиралась крадучись, пусть бы старый двор, а дверь кухонная заперта, но открыто окно. Окна в кухне прежними оставили, с ними и л ы умела управляться. н а щ у п а в щ и к о л д у она легонько надавила на раму, которая поддалась охотно, будто дом, с и л я с ь хоть как-то, загладить свою вину, решил помочь. На кухне было тепло, жарко, настолько жарко, что и л ы р а с т е р я л а с ь и еще от сытных запахов, которые окружили ее: мясо, молоко, хлеб. Она целую вечность не ела хлеба. И, наверное, забыла сам вкус его. Надо взять себя в руки. Мы быстро, пообещала Ила от р о д ь ю потерпи. Только глаза в темноте блеснули, будто и не глаза, но перламутровые пуговицы на мамином с и з а л е в о м платье были такие. Нельзя думать, нельзя вспоминать. Память делает Ила слабой. Она положила от р о д ь е на стол и огляделась. Странно, что все почти по-прежнему. Печь остывает, доходит в деревянные катки т е с т а и значит п о у т р у кухарка испечет хлеб, быть может точь в точь такой, как прежде, с румяной корочкой, густо усыпанный кунжутным семенем, и запах хлеба выберется с кухни на первый этаж, а может и на второй. и л я сглотнула вязкую слюну. Хлеб она найдет, а при везении не только его, главное потопиться. о р Дверь в кладовку была заперта на засов, и не смазанные петли заскрипели, резанув по нервам. Илэ замерла, прислушиваясь к дому. Ничего, никого. Кем бы ни были новые хозяева, они спят. Пускай. Илэ принюхалась к темноте и решилась. Сделала шаг вниз по узкой лестнице, второй и третий. На последней ступеньке нога соскользнула, и и л а упала, к счастью, на четвереньки. Ладони ободрала, кажется, но это мелочь. Главное, она в подвале, и слева полки, справа помнится тоже. Жаль, свечей нет, и приходится на ощупь, осторожно. Кувшины. п е р в ы м же молоко попалось, но прокише. В следующем сыворотка и сметана. Ила проверяла кувшин за кувшином, попутно стянула пару колец колбасы, которая сохла на крюках. Колбасу она сунула за пазуху. Потуже затянув пояс, остановилась, хмыкнула. Благо в подвале не было никого, крысы и те сбежали, и куртку стянула. Все одно мокрое и толку с нее никакого. А вот если завязать рукава и горловину перетянуть шнурком, то получится мешок, в мешок колбасы больше влезет. И балы к к о п ч е н ы й и еще что-то длинное, квадратное, но явно съедобное – сыр. И снова колбаса, в которую Ила, не выдержав, вцепилась зубами. Она о т к у с ы в а л а куски, глотала неразжевывая, пытаясь хоть как-то заполнить пустоту в желудке. Голод, отступивший, было вернулся, и Ила вдруг поняла, что еще немного и сдохнет прямо тут, в подвале. Тото -то новые хозяева обрадуются. Плевать. Она заставила себя сунуть колбасу в мешок, а мешок перекинула через плечо. Тяжелый. И это хорошо, потому что, как ясно, что вновь пополнить запасы еды и л ы сможет не скоро, если вообще сможет. А молоко обнаружилось на полках справа. и л а не без труда вытащила тяжеленный кувшин, скользкий, запотевший, но с удобной ручкой. Молоко было свежим и холодным, но лучше такое, чем никакого. Глядишь, отродию и понравится, или все-таки сдохнет. Поднималась и л а превосходном настроении, а дом снова предал. Мог бы предупредить скрипом половицы, осторожным прикосновением с к в о з н я к а тенью, что легла бы через порог, но нет, он смолчал, позволил выбраться и увидеть. Пёс был огромен, страшен. Он стоял спиной Килы, склонившись над столом, над отродием, к о т о р а я которая, которая От бессильной ярости зашипела, и л ы зашипел а и пёс обернулся. Надо же, сказал он, и в голосе не было ни тени удивления. А вот и наша мамаша объявилась. Он держал отродье на ладони, и то ли ладонь-то была велика, то ли отродье было маленьким, но меж растопыренных пальцев выглядывала лишь макушка. Стоять! Пёс не спускал силы настороженного взгляда. Я тебя не трону. Так Илы ему и поверила. Она медленно попятилась, но вовремя остановилась, сообразив, что запасного выхода подвал не имеет, а между и л о й и спасительным окном стоит пес. И о т р о д и опять же нельзя его бросать. Пес же, втянув воздух, поинтересовался: "Молоко?" Ила кивнула: "Сюда неси." Она не сдвинулась с места. она быть может и безумна, но не настолько, чтобы приближаться к псу. Жуткий, бритая голова, раскроенная рубцами, как и все его тело. На шее рубцы потемневшие, а на груди свежие, бледно-розовые и л о с н я щ и е с я Сквозь кожу сочится сукровица, и до илы доносится запах болезни, острый, едкий. Смотрит, не моргая, из подлобья. Сюда неси. повторил пес голос ракочущий ила попятилась прижимаясь спиной к стене дверь свободна если не через окно если пес здесь один главное из дому выбраться а там дождь следы смоет болен и вряд ли способен бежать быстро но если перекинется стой рявкнул пес ты же не хочешь чтобы я ее уронил он вытянул руку повернув так, что видна стала не только макушка, отродье лежало тихо, жевали, жила, бьется нить волосок, натянулась до предела. Не хочешь? со странным удовлетворением в голосе произнес пес. Тогда иди сюда. Ила обернулась на дверь. Что ей до отродья? Она ведь сама желала избавиться от него, и если не смогла оставить в лесу, то дом другое. Быть может, пес и не станет убивать младенца, пугает, или он хмыкнул и перехватил отродье левой рукой, поднял за ноги. Рискни, сказал он. Ила о с к а л и л а с ь Она уйдет и и не сможет, потому что о л о в я нные глаза отродье смотрят на нее. Первый шаг дался с трудом, колени дрожали, руки с трудом удерживавшие кувшин. который сделался большим и неудобным, я тебя не трону. п е с отвел взгляд, точно ему было противно смотреть на и л а а может и противно. Она тощая и грязная и воняет от нее не только лесом, но тогда же лучше, так спокойнее. Не трону, клянусь предвечной жилой. Хорошая клятва. Вот только и л а больше клятвам не верила. Она сумела сделать три шага и только. Молоко, удовлетворенно потянув носом, но холодное, ей холодное нельзя, она и так замерзла. Вот там плита, видишь? Видит. Старая, которую растапливали дровами и торфом, и тогда из труб шел черный дым. Торф и ныне лежит на прежнем месте в древней корзине, прикрытой сверху трепицей, будто ничего не изменилось. Ложь. Не это. С этой возиться долго. Рядом. На кристаллах. Пес вздохнул и, положив отродье на ладонь, девочка так и не издала ни звука. Сам шагнул к н а в е х о н ь к о й плите. Посудину найди. Медные кастрюли остались на прежнем месте. Что огромное, в которой кухарка варила похлебку для наемных работников, что крохотное с изогнутой ручкой для кофе. Отец любил пить кофе по утрам, а мама пеняла, дескать, вреден он для сердца. Сталь вреднее. Медь оказалась х о л о д н о й и т я ж е л о й едва ли не тяжелее кувшина. Поставь, велел пес, и молока налей. Слушай, а надо водой разбавлять. и л а не знала. В прежней ее жизни она не имела дела с младенцами, поскольку те обретались в детских комнатах, окруженные няньками, кормилицами и гувернантками. Пес отступил, пропуская Иллу к плите, и хотя она подошла очень близко, куда ближе, чем ей хотелось бы. Не ударил. Чего ждет? Думает, что она и вправду поверит этой клятве? Клятвы? Это слова. А слова ничего не значат. Стоит, дышит тяжело с присвистом и кажется, и л ы знает, откуда у него шрамы. Она даже слышит существо, поселившееся в груди у пса. Не думай даже, спокойно сказал он, отступив еще на шаг. Убьешь меня, умрешь сама. А ты не хочешь умирать? Ошибается. Никто не хочет умирать. Пёс опёрся на стену. Но иногда приходится. Ты не отвлекайся. Сгорит сейчас. Налить молоко в кастрюльку, не расплескав, не получилось. Илла замерла. Ударит? Стоит, баюкает от р о д е а по кухне расползается запах п а л ё н о г о И дверь хлопнула громко, заставив Иллы отпрянуть от плиты. Тихо, это свои. Своих здесь давно не было. Своих закопали на заднем дворе, но не сразу, а когда у о н и выносимой стала. Ила помнит лопату, которую ей вручили, песочные часы, землю, укатанную твердую, собственную слабость. Она никогда не копала могил. Слезы в глотке, боль и удивление. Ей все еще казалось, что все происходит не с ней. Управишься за полчаса похороним, а нет, свиньи и п а д а л ь с о ж р у т с удовольствием. Управилась, и он выиграл спор, бросив на последок главная правильная мотивация. и л ы заставила себя р о ж а т ь руку и отступить от плиты. Вонь горелого молока становилась почти невыносимой, а отродье все-таки решило подать признаки жизни и тоненький едва слышный писк его. ударил ножом по раскаленным нервам. Тише, маленькая. Пёс провёл большим пальцем по темной макушке. Сейчас мы тебя накормим. Правда, мамаша? Над, спускайся уже. Хватит прятаться. Я всё равно тебя услышал. Псов стало двое. И и л а поняла, что уйти ей не позволят.